Когда завтрак кончился, все отправились в дорогу и на другой день приехали к гостинице, который так боялся Санчо. Трактирщик, его жена и Мариторна, узнав Дон Кихота, вышли к нему навстречу. Рыцарь принял их с обыкновенную своей важностью и велел им приготовить себе постель получше, нежели в прежний раз, что, однако, не воспрепятствовало трактирщику устроить ему постель совершенно подобную первой и в той же самой комнате, которую он занимал прежде. Герой наш, утомленный и измученный всеми глупостями, сделанными им в горах, скоро улегся в постель и заснул. В продолжение этого времени цирюльник Никола... Снял свою накладную бороду по совету судьи, который считал переодевание его бесполезным. Дон Кихоту скажут, что принц Микамиканин послал своего оруженосца объявить в королевстве своем о прибытии освободителя. Потом занялись ужином. В то время, как его приготовляли, Санчо прибежал испуганный с чердака, на котором спал Дон Кихот, крича во все горло «Помогите! Помогите!» Я оставил господина моего посреди жесточайшей битвы. Пусть меня повесит, если я не видел, как он нанес ужасный удар мечом гиганту принца Микамикона и отсек ему голову как репу. — Что ты это говоришь, Санчо? — заметил судья. — Гигант находится более чем в двух тысячах милях отсюда, а твой господин не может издалека убивать людей. В то же самое время они услышали, как Дон Кихот кричал. «Стой, вор! Стой, разбойник! Наконец я нашел тебя! Твой меч и вся твоя сила не спасут тебя!» Говоря это, он поражал стены, которые звенели от ударов его меча. «О-о, дело кончено!» — продолжал Санчо. «Бездельник уже верно испустил дух, потому что я видел, как кровь текла» подобной реке, и как покатилась голова гиганта величиною не менее меха с вином. Ай, ай! — воскликнул трактирщик. — Я пропал! Бьюсь об заклад, что это Дон Кихот или Дон Черт пробил свою шпагу и мои меха с вином, висевшие в его комнате, а этот дурак принял вино мое за кровь.